Угу. С нами сейчас тот ангел который соответствует нашему уровню вот духовного развития то есть они разные и соответственно к нам представлены вот те которые нам соответствуют То есть когда мы переходим на другой уровень к нам обычно представляют другого ангела ну, то есть я слышала вот такой вариант. Да, у них там, говорят, целая иерархия. А вот а, в плане, что касается ангелов, а, ну, насчёт ангелов там немного, про ангелов другая книжка, а вот про а, то, сейчас скажу, а, про то, как у них вот там а, устроено, что происходит после а, смерти человека, мне очень нравится книжка Майкла Ньютона, «Путешествие души». По-моему, так называется. У него есть ещё одна... Что-то там, по-моему, предназначение души или что-то такое. Вот, я её ещё не читала ничего не могу сказать. А вот «Путешествие души» прям вот... Очень хорошо. Ангелология. Да, наверняка всё это есть. Так. Так. Ну что, все пришли в себя? Можем продолжать? У нас сегодня еще две темы. Хочется успеть все. Да, говорят, все пришли в себя. Или только Лилия пришла в себя? Спасибо. Так. Так. Ну что, давайте, наверное, про самоснятие теперь поговорим. Значит, смотрите. Если мы с вами обнаружили на себе или на ком-то из наших прям очень-очень близких, совсем близких людях, ну то есть это либо прям Ровный родственник, либо наш муж-жена, официальный. Ну, к слову сказать, гражданский, наверное, тоже пойдёт. Значит, смотрите, если мы на обнаружили на них какую-то магию, не сильную, то есть вот до третьего тела, по сути, То есть, ну, третье, четвёртое можно, конечно, попробовать. С первого раза вряд ли получится, то есть, может быть, два раза придётся ходить тогда. Мы можем её снять самостоятельно. Ну и, соответственно, если на себе то же самое нашли, приворот, например. Вот очень хорошо приворот снимается вот такой штукой. Если он сделан корректно, ну, то есть, если он правда приворот, и он там у нас в диагностике на картах Таро где-то там в районе вот третьего тела базируется. Потому что бывают криво сделанные привороты, и они у нас, соответственно, вылезают там порчей насмерть. Вот, то есть это отдельная вообще история. Это из разряда сделать хотел грозу, а получил козу. Вот, то есть новоявленных у нас, значит, самоучек, магов много. Покупают книжки, там ищут в интернете, пытаются чего-то делать. Вот, получается, конечно, хрень вот в итоге. Вот, значит, нашли мы магию. То есть, смотрите, та магия, которая, которую мы нашли, например, на диагностике на воске, обязательно перепроверяется по картам. То есть, ну, ребятки, если кто у меня есть в группе, я так понимаю, вот с первых занятий там были, отклики: "Не тарологи, ну, извиняйте. Как с этим знаю, как это диагностировать без карт Таро вот такой точности, я не знаю". То есть вот э, с чем не сталкивались, вот на картах Таро, вот именно вот по этой нашей системе, это самая-самая точная диагностика. Ну не знаю, буду рекламировать вам курс Таро тогда, по поучитесь, правда лишним не будет, это очень интересно. Это можно, смотрите, можно не гадать в итоге, можно вообще просто пройти курс и получить, ну как, базовое эзотерическое образование по сути. То есть, ну, будете там, например, только диагностировать, гадать на себя. То есть это очень интересный инструмент, вот, и очень полезный в жизни. Вот, значит, а какая тут штука? Вопросы. Да и чего не погадать, да. Значит, <с> я... <those kleinen whiskers> не получится снять а, с некрещеного человека. Ну, то есть, смотрите, как а, не просто некрещеного, а который не проходил обряды никакого ни в одной религии. Ну, то есть, прям вот совсем. Не принадлежит никакой религии. Если а, человек просто проходил обряд в другой религии, он не христианин, там, а, мусульманин, допустим, или католик вот то есть ну и все остальные религии все это считается то есть это все будет работать то есть такого можно считывать с того кто не крещен вот совсем и тем более сатеиста который еще и отрицает но ну, будет очень сложно лучше конечно с этим делом обращаться к специалисту к магу чистильщику так У нас только пятое занятие, прошло по Таро, присоединяйтесь. Да, вот Светлана у кого-то учится, значит, на курсе Таро, присоединяйтесь. У меня у супруга, или вы как раз у Максима и учитесь. У меня у супруга сейчас идёт курс Таро, значит, ну, наверное, да, ещё присоединиться можно. Я думаю. То есть прям вот буквально вот на этой неделе у него по воскресеньям занятия, то есть вот сейчас пока присоединиться можно, уже со следующей недели, я думаю, будет нельзя. То есть уже много э, прошло. То есть сложно будет восстановить. У него курс полугодовой. Прошу прощения за рекламу, но раз тему подняли. Э, обычно у нас курт, курс в школе длится год. вот У него сдвоенные занятия по воскресеньям, по ну, по два занятия, соответственно, 6 часов. Сложно, конечно, слушать, но зато быстро. Потом всегда можете переслушать и восстановить. вот Зато, в смысле, быстро закончите. То есть за полгода уже станет, у вас уже будет заряженная колода. Так, там можно как раз в эти дни. Пока второй блок... Да, да, пока вот второй блок не начался. С, с этого, с ближайшего воскресенья уже второй блок стартует. Так, значит, про снятие. Не получится скрещенного. С некрещеного. У меня был один и два месяца. Не поняла. В смысле присоединиться, что ли? Ну ладно. Значит, так. Что нам нужно делать? Вот, соответственно, нашли мы, допустим, там, не знаю, у супруга нашего, вашего, а, у мужа. Нашли вы магию. Там, допустим, третье тело. Ну, пусть это у нас будет не приворот, а что-нибудь другое. там Какая-нибудь вот карта смерть была у нас в третьем теле. Вот. А, решили снимать сами. Сам он типа в церковь не пойдет. Буду там снимать я. А, значит, прихожу я церковь. Смотрите, идти лучше натощак, э так как... Короче, натощак. То есть желательно, желательно, но не обязательно нич ничего перед этим не есть. Ну, то есть понятно, что лучше идти тогда с утра, чтобы потом можно было сразу позавтракать. Вот. Э -э сейчас что-то я никак не... это <клуз> Не уляжется у меня. Сейчас я разговариваю, и оно пойдёт. И не пить. Ну, смотрите, в предыдущий а, день желательно не пить алкоголь. Давайте вот так вот ещё. А, не пить натощак, я думаю, что считается и не пить. Да, давайте не, не пить и не есть. Смотрите, будет сильнее. Если вы немножечко попьёте, потому я, например, с утра без воды, но мне очень тяжело. Вот, то есть мне хоть несколько глотков, но нужно сделать. И смотрите, можете даже, ну, говорю, теоретически поесть, просто будет сложнее работать. Намного сложнее, будет хуже действовать. Там, так, там же ещё 4 дня пост надо держать. 3 дня. Прости, я просто уже делала. Да, Есения правильно говорит. Смотрите, когда делаем на себя, когда с себя снимаем, пост очень хорошо работает, в том плане, что это, знаете, как накапливание энергии. Помните, мы говорили про аскезу? То есть вот этим постом мы накапливаем энергию для того, чтобы, значит, вот с этой энергией идти просить у высших сил снятия магии с себя. С четверга. В смысле? А, чтобы в воскресенье сходить... Без разницы, в какой день, по сути, начинать. Так, мясо есть можно перед мероприятием. Ну, с утра нет, а тогда. А можно спорт взять как аскезу. ирин здесь именно про, вот, про пост. То есть именно про то, чтобы поститься три дня, для здесь нет, здесь спорт не прокатят Тут вот именно про еду. Это я про то, что вот значит вот, вот это вот, значит, то, что мы постимся перед этим, это хорошо работает вот в плане накопления энергии. Смотрите, это вместо оплаты вот деньгами магу, когда вы идёте к магу. То есть вы пришли к магу, вы отдаёте ему от себя вот ваш вклад, это деньги, которые вы ему отдаёте. Соответственно, когда вы снимаете с себя сами, вы же должны что-то, ну, как что-то вложить вот в это. Соответственно, вот это и есть пост. Когда вы снимаете э, с кого-то, ну, то есть вот там, со своего близкого человека, знаете, ну, можете, не знаю, там, каким-нибудь образом попросить у него денежку какую-то. Не знаю, там, в магазин сходить. Просто небольшую, чтобы это было вот для э, равновесия. Вот, значит, смотрите, пришли вы в церковь. А, нам нужна икона а, Николая Чудотворца. Она есть практически везде, или вообще везде. Либо нам а, нужна, ну, москвичам это Казанская Божья Матерь. Если в других городах, а, то вам... Нужна Богородица, которая покровительствует вашему городу. Ну, то есть э, не другая как, как, какая-то там святая или святой, а именно вот Богородица, икона Богородицы, которая вот покровительствует городу. Если нету такой, ну, возьмите тоже Казанскую. Владимирскую ещё можно тоже хорошо, но она не э, везде есть. Только мастера могут снимать с кого-то. Сильную магию, да, только мастера. Я поэтому и говорю, что, смотрите, не выше третьего тела. То есть у вас просто не получится. У вас даже вот это, по сути, с первого раза вряд ли получится. То есть обязательно, сейчас я дойду до этого, обязательно диагностика через трое суток. И смотрим, что там у нас происходит с этой ситуацией. Так, значит, пришли в церковь. Нашли, допустим, икону Николая Чудотворца. Покупаете там а, большую свечу, побольше, подороже. Ну, то есть, не не знаю там, как вот там, вот такие вот есть. Ну, то есть, просто вот, ну, сколько это? Сороков, ну, сантиметров вот 30, допустим. 40 может быть но ну, смотрите тоже сильно большую то есть ну не переусердствуйте она у вас не встанет иначе вот в эти посвечники и некуда будет прикрепить вот то есть ну побольше вот так вот сантиметров 30 давайте минимум там обычно маленькие же ставят иногда вот такие вот как у меня вот шестидесятки по номеру 20 сантиметров они в длину вот то есть берете побольше и Подходите, значит, к иконе, ставите эту свечку, то есть поджигаете и говорите, собственно, если с себя мы снимаем, то просто говорим за себя, за здравие. Если вы снимаете с кого-то, соответственно, говорите, то есть представляете, во-первых, этого человека, то есть держите всё это время мысленно образ этого человека. И, соответственно, говорите, за раба божьего такого-то, за здравие. И ставите вот эту вот, ну, поджигаете её и ставите. Можно даже, знаете, как вот у нас мнения расходятся, у нас кто как, значит, считает. там Андрей Карна, например, говорит, там что нужно сначала говорить, потом поджигать. Я тоже вот к этому склоняюсь. И Сэд говорит, что там наоборот. Вот, то есть я там говорю, типа, сначала я оглашаю, то есть ради чего вот это вот жертва вот эта бескровная то есть вот эта свеча у нас то что мы её поджигаем и ставим это как бескровная жертва богу вот соответственно то есть я говорю ради чего я поджигаю после этого я поджигаю и ставлю вот но ну как-то типа я сначала посту ну, короче без разницы вот то есть кто к чему у нас склоняется Поджигаем, ставим, соответственно, крестимся, кланяемся. там Иногда бывает, значит, этот подсвечник, он в другом месте немножко, и поворачиваемся тогда уже лицом к иконе. Смотрите, подсвечники для свечей за здравие, они всегда круглые. Не ставьте, пожалуйста, на квадратный. Квадратный это за упокой. На нем всегда меньше свечек. Вот, а и он часто бывает возле распятия. Вот, иногда, по-моему, даже посередине как-то стоит, слышала я. Вот. Соответственно, поставили, подходим к иконе. Значит, заранее с собой приготовите там как-то молитвослов, и, например, можно сам заговор там распечатать или написать на бумажке, но тогда пишите, печатными буквами, чтобы вам проще было прочитать, потому что там, ну, в волнении как-то вот там может не по себе быть как-то, ну, сложно будет прочесть там свой же почерк. Вот, когда слова не выучены наизусть, там непонятные, незнакомые, то есть сложно будет читать, будете сбиваться. Вот, то есть, значит, подходим к Иконе. Открываем Алтваслов. И читаем. Сначала «Отче наш». То есть, понятно, молитва есть уже у всех, я её в раздатке давала. Дальше читаем «Причестному кресту Господню». Я вам её, по-моему, в разда... <coughs> в раздатку тоже включила. Это у нас молитва. Молитва «Причестному кресту Господню». Она начинается «До «Да воскреснет Бог, дорасточатся да в рази его». «Добежат да от лица его, ненавидящие его». Где-то она в начале, по-моему, должна быть у вас в раздатке. Если нету, напишите мне, я вам её в группу положу. Есть. Вот, говорят, есть. Вот, Ирина знает у нас эту молитву. Она очень хорошая, это вообще молитва магов-чистильщиков. Прям вот её надо знать на зубок. Так, а я на листе распечатала... На меня, правда, народ косо смотрел, но я все равно делала. Да, поэтому говорю, лучше поменьше листочек, там в как будто вы читаете молитву. Нету. Как нету? Сейчас, секунду, тогда я проверю. Какую я вам положила раздатку. Есть. У вас а, первая, значит, молитва на принятие святой воды. И следующая молитва при честному кресту Господню. Да воскреснет Бог, да расточатся в разе Значит, я вам и заговор тоже туда включила. Или у вас раздатки нет, Светлана. Раздатка лежит в группе. Я её поздно сегодня очень выложила. И это в сегодняшней раздатке, к шестому занятию. То есть, ну, это, наверное, там последний пост в группе. Да, да, у нас раздатка к каждому занятию новая. Значит, ещё раз. Читаем «Отче наш», потом, значит, при честному кресту Господнему» один раз – И после этого э, читаем заговор «Снимаю слова лихие». То есть он у вас э, называется, наверное, как «заговор на самоснятие». Вот, значит, смотрите, этот заговор читается троекратно безмолвным шёпотом. Понятно, что значит «безмолвным»? То есть очень-очень тихим, когда э, ну вот я губами произношу, но я понимаю, что вот рядом стоящий кто-то со мной, он не разберёт, что я говорю. То есть мы с вами заговоры читаем вот дома, когда там во время ритуалов, мы читаем наоборот громким шёпотом. А помните, я вам показывала, я старалась тихо говорить, когда говорю, что вот себе под нос. Но это не просто тихо. А это именно чтобы вот ну ничего не не звука никакого не выходило из э, моих уст понятно и читаем вот этот заговор э, снимаю слова лихие заклятие проклятие поветренное дверное громкое и шепотное то есть вот этот заговор читаем троекратно значит после этого э, ну и соответственно смотрите э, в этом заговоре значит Он именной. То есть там... Сейчас мне его надо читать сначала, чтобы я вспомнила, где чего. Сейчас его открою. Значит, в конце, смотрите, снимаю с рабы Божьей такое-то имя. Соответственно, если крестили человека другим именем, то употребляете здесь крестильное имя. И, соответственно, если читаете с мужчины, то есть с Божьего, такого-то. Так, и в конце смотрите, в зависимости от вашего пола, то есть самая последняя строчка «как я сказала, так и будет», соответственно, меняете на «как я сказал, так и будет». Слово моё не перебить, не переделать, да, «как я сказала, так и будет». Аминь. Вот, то есть пол меняете слова меняете соответственно. Mm -hmm. То есть это не ни нижний, не ни верхний. Вы знаете, слышала от СССР, что его нужно читать верхним, но у меня такое ощущение, что она оговорилась там. То есть он у меня верхним, ну, не идет никак. Я считаю, что это нижний, но э, там, говорю, там можете, правда, не концентрироваться на воронке, скорее концентрируйтесь на том, чтобы э, вы не читали его там в голос или шо, потому что вас не слышно было. Это в письменном сообщении. Это вы о чём, Галина? А в письменном сообщении это про что? Так, а как её читать? «При честному кресту» тоже с верхней воронкой. А, там же и ритмики толком нет, там есть ритм. Ну, когда наизусть, правда, читаешь, то есть, да, э, ритм есть. Он немножко ломаный конечно, но он очень сильный. Ну, Артём, на распев, по сути, у нас все заговоры немножечко на распев читаются. Ну, не так, как, конечно, попы в церкви читают, немножко по-другому, но в любом случае немножко напевно. Так, на беззвучие. Не, не понимаю, когда вы это одним словом пишете. Так, у меня вообще все заговоры нижним идут. Евгения, может быть, у вас предрасположенность нижняя? Тогда верхняя тоже нужно бы прокачать, то есть я об этом говорила нужно хорошо уметь и темы другим, просто вы в итоге, ну вот если бы вы, правда, делали бы, допустим, все вот, ну если мы их так назовём, домашние задания, вот всё, что я вам даю в раздатках, то есть вот сейчас вы бы, в общем-то, ну вот логически вы должны бы уже хорошо уметь и верхним, и нижним, и сейчас вы уже, ну вот, будете скатываться просто на тот на то чтение, к которому у вас предрасположенность. Так, но что выслали сегодня? Сейчас, Галина, найду ваше. Это в письменном сообщении, что выслали сегодня. Это файл док, в котором, как обычно, заговоры к каждому занятию, которые я вам составляю. Я кладу их в группу на фейсбуке, и я так понимаю, Леночка у нас их иногда рассылает еще по почте вот тем, кто у нас не состоит в группе. Значит, файл называется точно «Занятие номер 6». Сейчас я посмотрю. «Занятие 6». В заголовке у нас «Самоснятие магии. Жилище ангелы-хранители». Вот этот текстовый файл должен быть. Я, наверное, прослушала, а что это за молитва принятия святой воды». Я ещё не дошла просто, Лилия, до неё. Когда мы её используем? Угу. Так, может, я уже и скатилась на нижне Может, можем созвониться, Евгения, и я послушаю вас еще разочек. Если у кого-то есть желание, правда, вот послушать, как вы там прокачали, не прокачали, можно созвониться в скайпе, я вас послушаю еще раз. Так, Леночке, да, отдельное спасибо. Да, леночки у нас вообще огромное спасибо. Очень нас выручаешь. Так, ну что, мы с вами дочитали, значит, третий раз. Снимаю слова лихие. После этого, значит, хорошо попить святой водички в этой же церкви. То есть просто идём, как она у нас, чаще всего, наверное, где-нибудь возле алтаря. Вот, то есть идём туда, пьём водичку, и хорошо бы ещё в это время прочесть молитву на принятие святой воды. В некоторых церквях она прям э, висит, то есть как-то там на табличке, на э, бумажке, может быть, распечатанная она прям висит вот возле того места, где э, берут святую воду. Иногда её нету, то есть понятно там, кто во что гораст, у нас во всех церквях всё по-разному. Вот, то есть хорошо, если вы её тоже себе как-то распечатаете, или может быть она есть молитвословие, не знаю. Вот, то есть я её вам вот дала в раздатке. То есть как бы подходите и не воду начитываете вот этой молитвой, а просто её читаете и пьёте. Вот, значит, после этого, выходя из церкви, положите что-нибудь, то есть какую-нибудь денежку вот на пожертвование, как говорится, на на общую свечу. То есть где-то должен быть ящичек для пожертвований, вот то есть туда какую-нибудь денежку нужно положить. Значит, после этого, смотрите, нужно посидеть где-то 15-20 минут, желательно в кафе, если там есть рядом кафе какое-то, попить-поесть. Так как мы с вами едем туда натощак, помните, да? Вот, соответственно, сейчас нужно вот как раз попить-поесть и подождать минут 15-20. Если вы снимаете с себя, то в этот момент нам будет возвращаться энергия, то есть, которая у нас удерживалась магией, то есть, начнется вот этот процесс чистки, вот, и энергия, ну, то есть, вас прям будет вот штормить, штормить и колбасить. Соответственно, если снимаете с кого-то, то вы в этот момент сильно поработали, вам тоже нужно восстановиться, то есть, прямо сразу там бежать куда-нибудь на автобус или там, не знаю, догонять маршрутку не нужно, Пешком гулять тоже не нужно. То есть прям вот, не знаю, там, я когда иду там к церкви, вот, зачем то вот таким, то есть я заранее смотрю прям, какие там кафешки в округе есть. Вот, если кафешек никаких нет, если там, ну, как-то у вас расположение церкви, просто берите с собой бутерброды тогда и термос. Или водичку. То есть прям вышли где-нибудь на лавочке, не знаю, там, на травке, если лето, как хотите... Вот, расположились, и э, вот минут 15-20, 25, вот, то есть прям посидите, поешьте, попейте. Это обязательно. Ксюша, почему ты считаешь, что этот ритуал можно делать только себе и родственникам? А кому еще, Есения, а в чем вопрос? Только себе и родственникам. Можно ещё кому-то. Смотри, если ты имеешь в виду, им можно снимать приворот, допустим, если кто-то приворожен к вам. Ну, то есть, соответственно, это может быть там какой-то левый абсолютно человек, с которым я там, не знаю, была знакома 10 лет назад. Я делала своим подругам и получалось. Ну, у тебя просто, может быть, силы достаточно, или у них была несложная магия. Хорошо, если так. А, просто смотрите, действительно, вот просто вот а, обычному человеку, не, не сильному магу, не человеку, который этим занимается, это просто не получится. И смотрите, что у нас выйдет. А, вы Если эта магия сильная, а, вы её потревожите, потеребите. И у человеком и допустим, снять вы её не сможете, там даже за несколько раз, но вы ее растревожили у человека может ухудшиться его состояние, его там жизненная ситуация. поэтому я говорю не беритесь за сильную за а, высокую то есть только не эту самую то есть вы по сути хотели сделать ему лучше вот а получилось как всегда простите вот, то есть поэтому если сильная магия лучше пусть к магу обращается к специалисту. Так, если снимаю с себя, то в заговоре говорить снимаю с себя без рабы божьей. Сейчас, секунду. Можно сказать, снимаю с себя рыбы божьей такой-то. Наверное, так. Угу. так, может просто мне хотелось сильно им помочь а, не там нижние тела были затронуты, ну говорю, да то есть нижние не сильно в общем-то за четвертые уже вот браться не советую значит <coughs> сходили в церковь, почитали Посидели после этого, попили, поели. Через трое суток обязательная диагностика этого человека. То есть смотрим, что у нас происходит с магией. Она у нас там куда-нибудь движется, не движется. Что с ней происходит. И если магия есть до сих пор, то тогда идем второй раз. То есть идём, прям вот смотрите, по прошествии трёх суток мы смотрим, то есть где-то вот на четвёртый день нужно идти второй раз. Так, но ведь нельзя близким делать диагностику на Таро. Просим кого-то? То есть, соответственно, мы же узнали о том, что на близком человеке магия тоже, ведь не сами же диагностировали. Можем просить кого-то из там, знакомых тарологов, кто, например, не знает близко этого человека. Но в конце концов, мне пришлите, не знаю там. Так, вот, Есения может сделать, если кому надо. То есть смотрите, почему нужно сразу идти. То есть нельзя бросить, например, там на неделю, посмотреть, ой, я уже сходила, что-то не стала сейчас смотреть, значит, через неделю посмотрим. А вы её потревожили, она у нас, считай, вот расшатали. Вот. У нас сразу появились желающие, видите, кто может продиагностировать. А, значит, сбилась. Расшатали магию и, соответственно, если мы вот сейчас её расшатанную по-горяченькому пойдём читать ещё раз, то мы её уже доснимем, ну, с большой долей вероятности. Если, конечно, это не была какая-то, значит, запрятанная там сильная программа, которая вот таким образом просто вышла, ну, то есть, знаете, как корень глубоко сидел, и, соответственно, там полезло седьмое, шестое тело, и так и не спускается, тогда, конечно, нужно к магу идти мог вот. к слову сказать вот так вот умага там за один раз её, скорее всего можно дочитать вот. хотя бывают конечно разные случаи то есть мы когда видим магию в третьем теле мы не знаем ну куда она выведет то есть там может быть правда сильная программа поэтому в общем вот э, ритуал вот такой вот даётся вам но вот так как бы ну гарантии по сути никаких может и третий раз э, в церковь сходить. Да, мож, можно и третий раз. То есть иногда, конечно, не снимается даже и со второго раза. Вот. Он и в третий раз пошёл. Вот. Он в третий раз пошёл за ёлкой и даже достал её, но то было весной. Это, видимо, из какого-то чего, мультиков, что ли? Так, и как долго по времени мастера читают магию с человека? С человека стандартно за три раза снимается магия. Ну, это если это просто обычные, не какие-нибудь там исключения сложные. То есть, получается, если через три дня если не выявилось то беспокоиться не о чем есения да то есть получается если мы сходили человека почитали или себя и через трое суток диагностируем и там чисто то можем поздравлять там себя <с <с это самое кого читали то есть магию мы сняли если в раскладе чисто так а три дня подряд если сходить нет три дня подряд нельзя светлана смотрите Мы сходили, высшие силы попросили, и они потихонечку начали аккуратненько процесс очистки. Если мы идём и вкладываемся это вот ещё своей волей ещё раз, то ну, это получится, что, смотрите, когда две разнонаправленные, то есть, не знаю, это вот процесс очистки уже идёт, а мы идём и ещё раз начинаем его читать, получится, что вот два процесса очистки с двух сторон. Али они могут либо войти в диссонанс, что по сути повредит человеку, его только поколбасит сильно-сильно, не факт, что куда-то снимет магию. Либо если они войдут в резонанс, то будет ещё хуже. Его так и будет мотылять. Ну, вот, то есть и куда это, ну, как это скажется вот на самом, например, человеке, если мы кого-то будем читать, неизвестно. То есть просто вот на физическом плане может плохо стать по здоровью. Нафиг надо. Идём в церковь, то есть один раз и ждём три дня, через три дня диагностика. А, точно, падал прошлогодний снег, да, оттуда. Если только она не подтекающая, подтекающая возвращается. Да, если магия подтекающая, нужно делать оберег. А если оберег на фото уже есть, если у человека оберег на фото, то, соответственно, там вы вряд ли пробьётесь через этот оберег, соответственно, нужно человеку там говорить, что вы с него снимаете, и он должен там, диктовать оберегу, чтобы он пропустил ваше воздействие. Так, а то я уж было перепугалась, вдруг я своим подругам зло причинила, в одном помогла, а в другом что-нибудь не то сделала. Я делала через три дня диагностику, всё было чисто, да и по людям заметно, да и после. Да, да, всё хорошо. Всё понятно из того, что я говорю. Потому что тема такая сложная. Так, а если читать самому ежедневно Псалом 90? до «Да воскреснет Бог, молитва, обращение к Михаилу и другие молитвы. Ирина, не факт, что это сработает. Ну, то есть, я не знаю, что за Псалом 90. Вот. Поэтому... Ну, то есть, если вы живые, а, живые в помощи, если вы, например, так делали, нет, ну пробуйте, конечно, почему нет, молитвы лишними не бывают, вот но вряд ли это вот так вот возьмет и снимет просто с человека там магию. бережет ли а, от ну то есть чтобы не делать оберег если читать постоянно наверняка да но проще же сделать оберег и отпустить его пусть он будет как это прикреплен то есть что ли вот к человеку то есть считаете смотрите на нас а, есть оберег это считай что он ну то есть он оберег Постоянно транслируют вот эти вот заговоры, как будто мы их там читаем постоянно. Так, Псалон 90 для защиты. Вряд ли снимет что-либо. Да, ну у, у, уберечь может, да. То есть если есть время свободное, можно читать. Я считаю, что оберег сделать проще. И отпустить уже человека с этим оберегом. Ну что, всё понятно? Так, а подтекающая магия рано или поздно перестанет подтекать или это навсегда? А бывают разные, Ирин. бывает прям очень надолго. Бывают вот те, например, которые, как я говорила, с фотографией там закопанной где-то на кладбище, например. То есть это пока не истлеит фотография. Ну то есть это реально несколько лет. Лет 5-7, а то и 10 лет пока эта фотография не растворится. Вот. То есть да, может быть, когда-то перестанет потекать. Зависит от ритуала, который делали. Или если это человек там, который читает постоянно, значит, то есть вот что-то там чёрно-магичное, чёрно-магическое. Вот, то пока он не перестанет читать, либо пока вот не закончится время ритуала. Так, да, да, говорю, поэтому это, это не обязательно Закопанное фото, это зависит сильно от ритуала Знать бы, как делали Ну, можно выяснить Опять-таки, по картам Таро а, Вот У меня есть знакомый, который а, В неком процессе а, Где был транс, по-моему Он просто увидел, как этот ритуал ему делали То есть он, по сути, считал информацию с информационного поля Земли, там из Хроника Каши, как хотите, называйте. То есть напрямую прям увидел, как делался этот ритуал на него. Так, могу я молитву про плохой человек в дом не вошел вплести в оберег на защиту дома? Конечно, любую молитву на защиту дома можно делать в оберега на дом а как вот вы хотите сплести оберег на дом куда вы его вешать будете мне кажется на дом лучше делать не знаю некий камушек что ли заговаривать и как-то их по углам класть как-то плетен не можно конечно на ручку дверную да можно наверное почему нет Мешочки с травами. Лучше туда тогда тоже еще камушка Смотрите, если начитывать сами мешочки с травами, то тоже работают, но держат заговор, соответственно, недолго. То есть помните, да, тряпочка, травки, то есть они быстро выветрятся. Ее либо обновлять нужно будет часто, либо просто туда же камушек положить еще, который там сочетается, например. Ну что, давайте э, перерыв, и тогда пойдем к следующей теме, раз у нас все понятно. Сейчас у нас 24 минуты, давайте до 30 минут, 6 минут.